Глава шестьдесят пятая. Утром он так и не появился. Я звонила ему домой, но никто не ответил. Сама поехала к нему, но его машины не было на месте. Заглянула в окно, но там только темнота. И какая-то соседка сказала, что видела, как мистер Норрис уезжает куда-то поселить ночи с целой горой багажа. Но он не говорил мне, что куда-то собирается. Даже не знаю, что и делать. Все это скороговоркой выпалило им Дженни, секретарша Уилли Норриса. Едва только Деккерс Джеймисон вошли в приемную страхового агента. У него сегодня на утро назначены встречи, и он всех пропустил, — добавила она. — Как думаете, с ним все в порядке? — Сильно в этом сомневаюсь, — отозвался Деккер, оглядываясь по сторонам. — А на вашем месте я бы подыскивал новую работу. Личико ее скривилось. — Черт, да я эту-то едва заполучила. — И, наверное, нанял бы хорошего адвоката, — продолжал Амос. — Что? Зачем? — Просто на всякий случай. Как только они с Джеймисон вышли, Деккер тут же позвонил Кемпер. Один уже сбежал», — сообщил он, коротко посвятив ее в подробности. «Я понимаю, что это не ваша юрисдикция, но, насколько мне известно, Норрис по ушу увяз еще в кое-каких делишках, творящихся в городе. Может, посадите кого-нибудь покопаться в его трудовой биографии?» «Принято». «А то другое дело», — спросил он. «Почти что сделано». Она отключилась. Деккер отложил телефон. «А что за другое дело?» — полюбопытствовала Джеймисон. «Я ей кое о чем попросил, позже расскажу». «Не думаю, что этот поганец и устроил нам газовую атаку». «Был бы удивлен, если это не он. Едва успели его напугать и натя». «А теперь он еще и в бегах». «А что он со всего этого имел?» «Деньги. Обычные комиссионные плюс какой-то откат, но можно и поточнее выяснить». «Как?» Деккер покосился на нее. «Может, опять по морковному маффину? Как смотришь?» Не успели они еще подойти ко входу в кафе, как их окликнула Линда Друс. «Не удержались-таки, заехали!» произнесла она с улыбкой. «Нет, не удержались», — отозвался Деккер. «Нам бы еще два морковных маффина и кофейку». «С собой ли здесь?» «Лучше с собой. А пока вы еще не приготовили кофе, можно задать вам несколько вопросов?» Она опять улыбнулась, хотя и несколько озадачена. «Ну, давайте». Как только Деккер достал удостоверение со значком, улыбка ее моментально увяла. «ФБР? У меня неприятности». Смотря как разговор пойдет. «Мы встречались с мистером Норрисом». Он был не слишком-то общителен. Надеюсь, вы охотнее пойдете нам навстречу?» Пошатнувшись, Друс оперлась рукой о прилавок. Деккер прислонился к стене. «Ваш сын никогда не смог бы застраховать свою жизнь, вам это известно?» У Друс задрожали губы. «Теперь, наверное, известно, мистер». «Но Норрис все уладил», — уточнила Джеймисон. «Это была его затея. Наверное, мне нужно было сразу вам все рассказать, но я не знала, что вы из ФБР». Он пришел ко мне вскоре после того, как Кит повредил спину. Я сто лет уже Уилли знаю. Он и на машину мне страховку оформлял на дом. Тогда у меня еще был дом. Сказал, что в наши смутные времена это будет правильный ход. Я тоже хотел оформить полис и вписать выгоды приобретателям Кита, но Уилли уверял, что никто его не одобрит, слишком уж долго я на наркоте сидела. «Вот тут вам как раз повезло», — зловеще произнес Деккер. «Значит, все бумаги оформлял Норрис?» «Ну да, и он же привел фельдшера со скорой. Медосмотр сделать». «Фельдшера?» «Да, Уэлли заверил, что им можно. Мол, у них договоры со страховыми компаниями, и у нашей лаборатории тоже кровь там и все такое». «Выходят, сплошь местные вписаны. Интересно». А Кит сообщил этому фельдшеру, что у него повреждена спина и что он употребляет опиоидные анальгетики. «Не знаю, я при этом не присутствовала». «А больше вам Кит ничего не рассказывал?» спросил Деккер. «Мне нужен адвокат, мистер». Это будет зависеть от ваших ответов. Послушайте, Кит вообще-то уже не принимал таблетки, и спина уже почти прошла, когда он оформлял этот полис. Но миллион долларов – это довольно серьезная сумма, а у него даже работы-то не было. Уэлли объяснила это так, что Кит – парень молодой, скоро не умрет, мол, это они тоже принимают во внимание. Угу, только вышло малость по-другому. А на какие же шиши он собирался платить взносы? Даже если бы они были поменьше, никаких доходов-то у него все равно не было». Я собиралась ему помогать, ну, если бы смогла, и и Уилли тоже. Так что Норрис дал Киту денег на взносы по страховому полису, который сам же ему и продал. Линда кивнула с лицом таким же белым, как салфетка, которую она держала в руке. — А вы в курсе, что это незаконно? — поинтересовался Деккер. Она помотала головой. — Нет, сэр, я просто подумала, какой же хороший человек этот Уилли. А потом Кит подсел на опиат и умер. — Да. «Но вы же сами только что сказали, что он перестал принимать таблетки», — недоверчиво напомнил Деккер. «Ну, почти перестал». «Так, говорите, передоз произошел из-за того, что вместо героина он по ошибке ввел себе фентанил?» — вмешалась Джеймисон. «Именно так». «И где это все произошло?» — спросил Деккер. «Дома у его приятеля». «И дать ему наркан было некому?» «Нет, он был один, я не сразу знала Все глаза себе выплакало». — А страховая компания проводила внутреннее расследование? — Да, проводила, но Уилли тут оказался молодцом. Сказал, что не позволит им зажилить мои деньги и уладил дело. Через несколько месяцев они все выплатили. — И вы получили миллион долларов? — уточнил Деккер. Друс ответил они сразу. — Да, верно. — Нет, это неверно. — Что? — Никакого миллиона вы не получили. Сколько взял себе Норрис? — Ну, он... «Получил определенную комиссию». «И в каком же размере?» «Тридцать процентов». «Так что он взял себе триста тысяч долларов?» «Да, сэр, Уилли уверял, что это стандартная комиссия при страховании жизни». «А каким способом было выплачено возмещение?» «Уилли взял все на себя, главное, что мои деньги оказались у меня на счету». «Вот уж не сомневаюсь, что взял». Деккер ненадолго примолк. «Мисс Друс, а вам не показалось странным...» что как только ваш сын оформил полис на миллион долларов, что было идеей Нориса, как сразу же погиб от передоза, а Норис получил триста тысяч. Губы у Друза опять задрожали, по щекам покатились слезы. «Мистер Уш, не хотите ли вы сказать?» «Да, хочу», твердо ответил Деккер. «Вашего сына использовали. Оформили на него дорогущий полис, а потом организовали его передозировку и смерть». Друс прикрыла лицо дрожащей рукой и всхлипнула. Я никогда не хотела смерти своего сына, сохрани Господь, но факт в том, что он все-таки умер. И, и вы в самом деле думаете, что Уилли мог иметь к этому какое-то отношение? Я не думаю, я это знаю. У меня неприятности, мистер, спросила она еще раз. На вашем месте я бы подыскал адвоката. И забудем про кофе и маффины, что-то у меня аппетит пропал. И Декер с Джеймисон направились к выходу. Уже в машине Алекс воскликнула. Господи, просто не могу поверить. Она не могла не знать, что творилось. Могла, не могла, а может и могла. Если я что-нибудь понимаю в жизни, то люди готовы закрыть глаза на все, что угодно, если результат их устраивает. Итак, страховое мошенничество, наркоторговля, подставная схема, чтобы заполучить клад. Кто бы мог подумать, что в таком маленьком городишке могут одновременно твориться такие безобразия? Сидящий за рулем Декер включил передачу. Одновременно, но не по отдельности, Алекс. Все они связаны между собой, причем тот, кто вязал этот бантик, был не слишком-то аккуратен.